25. -е. Больное прошлое. Рян прижала руку к губам, чтобы не закричать от удивления. Она думала о правдивости услышанного от Фирата, о чём он говорил. Рян отказывалась воспринимать информацию, либо она неправильно расслышала, либо прошлое скрывало намного больше секретов. Девушка всей душой надеялась, что ошиблась, но раздавшийся голос развеял её сомнения. "Я знал это", слабо произнёс господин Хазар. "Разве человек не узнает родную душу?" Его голос звучал так грустно, что сердце Раян разбилось сильнее. Она никогда не видела, чтобы этот человек проявлял слабость. Сердце выпрыгивало из груди. Нет, этого не может быть. Такая правда разрушит весь её мир. Миран не выдержит этого всю свою жизнь. Он ненавидел Хазараша наглу за убийство его отца. Раян прижала руку к груди, дрожа всем телом. Она не выдержала и покинула своё убежище. Фырат услышал шорох её шагов и посветил телефоном, чтобы посмотреть, кто пришёл. Райан прищурилась от света, а Фырат замер от удивления. Райан перевела взгляд на отчима. Он выглядел таким опустошённым, погрязший в собственных проблемах, он и не заметил Райан. Он прислонился рукой к стене, положив на неё голову. Фырат подошёл к нему. Вы в порядке, господин Хазар, забеспокоился он. Господин Шанаглу жалобно опустился на колени. Райан бросилась к нему и опустилась рядом. Папа, ты в порядке? Мужчина молча покачал головой. Фират положил руку господина Хазара себе на плечо и нерешительно посмотрел на Райан. Помоги мне, давай отведём его в комнату. Ариан молча подчинился. Молодые люди усадили мужчину на стул. Глаза Фирата застыли. Должно быть, у него давление. Оставайся здесь, я сейчас приду. Фират вышел, а Ариан посмотрела на своего отчима. Бледное лицо, тусклые глаза. Ты в порядке, папа? Я в порядке. прошептал мужчина. И Раян с облегчением вздохнула. Вскоре вернулся Фират с тонометром. Встав на колени рядом с господином Хазаром, он расстегнул пуговицу, закатал рукав и надел манжету тонометра. Раян наблюдала за этим, не двигаясь, а затем обессиленно села напротив отца. Фират заставил господина Хазара выпить воды. Через какое-то время Отчим поднял глаза на Райан, несмотря на головокружение. По её растерянному взгляду мужчина догадался, что она всё слышала. Он откинулся на спинку и глубоко вздохнул. Трудно осознать и принять, что Миран его плоть и кровь. Да, он подозревал. После той фальшивой свадьбы Райан и Мирана Хазар Шанаглу узнал, что человек, которого он считал своим зятем, сын убитого им много лет назад мужчины. Тогда-то и зародилось подозрение. Господин Хазар хотел положить конец всем нелепым мыслям в голове, сдав тест Денка. Он ожидал опровержения своих подозрений, но услышал из уст Фирата обратное. Сейчас перед ним сидела Райан, которую он растил столько лет, как собственную дочь. Как он расскажет ей о своём сложном прошлом, которое столько лет держал в секрете? "Вы в порядке?" господин Хазар кивнул в ответ на вопрос Фирата, хотя он чувствовал себя совсем нехорошо. Теперь на его плечах лежал огромный груз, будто он должен нести и бремя своего сына. От боли он прикрыл лицо рукой. Взрослый мужчина готов был заплакать, как маленький ребёнок. Он не подозревал, что его мрачное прошлое однажды вот так всплывёт. "Зачем ты сделала это, дельша?" прошептал он. Раян встала, услышав это имя. Мысли путались. Вдруг девушке пришло в голову, что она никогда не спрашивала Мирана, как зовут его мать. Раян посмотрела на Фирата. Скажи мне, Фират, что всё это значит? Тот не знал, что ответить. Он сам был озадачен происходящим. Господин Хазар Неделю назад запросил анализ ДНК Мирана, как раз в тот день, когда его ранили. Вся ситуация казалась Фирату абсурдной, но он не задавал вопросов. Теперь молодые люди, с ненасытным любопытством, ждали правды от господина Хазара. "Я ничего не знаю", потупился тот. "Ты не хочешь нам ничего рассказать?" Райан развернулась к отцу. Она вглядывалась в лицо мужчины, ожидая ответа. Она смотрела на человека, который вырастил её, но будто видела его в первый раз. Рен внимательно рассматривала его глаза, брови, поседевшие волосы, и изумление её росло подобно лавине. Раньше она не догадывалась, насколько Миран похож на этого человека, но сейчас Она будто видела перед собой своего возлюбленного. Возможно, Райан всё это казалось от шока, и её психическое здоровье явно было шатко. "Я тебя спрашиваю", громко спросила Райан, привлекая внимание. Господин Хазар поднял голову, на склонившуюся над ним дочь. "Больше, чем дочь, она невеста его сына". Мужчина нахмурился. Судья поднял палец и указал на стол позади Раян. Девушка без возражений села и вновь пристально посмотрела на отчима, ожидая ответа. Фират стоял в нескольких шагах, прислонившись к картонным коробкам. Помещение, в котором они находились, было складским и глухим. Хазарша наглу судорожно сглотнул, в горле его пересохло. Он не знал, с чего начать. Как сформулировать мысли, сложить слова в предложение и коротко рассказать о насыщенном прошлом. Какой ветер способен потушить бушующее в нём пламя? Мужчина потерял многое, но приобрёл ещё больше. Любимая женщина подарила ему сына. Может быть, было уже слишком поздно, а может и нет. он знает 27 лет назад начал он я только-только вернулся из армии господин Хазар снова сглотнул слова давались ему с трудом две пары глаз с любопытством следили за ним я влюбился в девушку я впервые увидел её на свадьбе в Эмирли её звали Дельша Она первая женщина, которой удалось покорить моё сердце своими голубыми глазами. У Райан по коже пробежали мурашки. Рассказ о старой боли заставил её сердце сжаться. Женщина, о которой он говорил, мать Мирана это словно шутка. Наши отцы очень тесно дружили. Когда я сказал, что хочу Дельшу в жёны, Мой отец пошёл просить её руки для меня, и когда её отец согласился, я был очень счастлив. Вскоре мы сыграли пышную свадьбу. Увы, наше счастье длилось недолго. Женившись на ней, я понял, что она со мной несчастна, دلша не любила меня. Мне не нашлось места в сердце женщины. за которую я готов был отдать жизнь. Райан потеряла дар речи и забыла, как дышать. Значит, мать Мирана и её отчим поженились много лет назад. Любопытство Райан возрастало. Господин Хазар с трудом говорил, а пульс Райан участился от волнения и нетерпения. Меня не волновало, что она думала и чувствовала. Я её заполучил, а всё остальное меня не интересовало. Я ждал, что она полюбит и примет меня со временем, но она лишь отдалялась. Чем больше я её любил, тем сильнее она меня ненавидела. Хазарша наглу, будто заново переживал те моменты. и его глаза стали печальными. «Три месяца!» — расстроенно продолжал он. «Мой брак закончился спустя три месяца, когда она ушла от меня. Однажды я проснулся, а ее нет в кровати. Дельша убежала и бросила меня. Я искал ее повсюду, перевернул весь Мордин, но нигде не нашел». Я искал её до тех пор, пока правда не настигла меня. Глубоко вздохнув, мужчина поднял глаза и повернулся к сидящей рядом Райан. Он не знал, зачем рассказывал ей всё это. Райан смотрела на Отчема, словно заворожённая. Оказалось трудно во всём разобраться. Неужели он стал таким из-за несчастной любви? Оказывается, её сердце занял другой мужчина. Он с самого начала любил её, и они не расставались даже после нашей свадьбы. Рискуя всем, она бросила меня и сбежала в Стамбул вместе с ним. Ахмед Караман сорвалось с губ рыян имя. Наступила глубокая тишина. Все части пазла встали на свои места. Приподнялась завеса великой тайны, скрывавшая его убийство. И ненависть Хазара Шанаглу к этому человеку стала понятна. «Тот человек», — продолжил господин Хазар, не называя имени Хазар, Возможно, он чувствовал раскаяние, а может быть, всё ещё ненавидил его. Он не из Мардина. Он был бизнесменом из Стамбула. Однажды он приехал в Мардин по делам, увидел Дельшу и полюбил её. Откуда мне было знать? Он собирался просить её руки, но я его опередил, не подозревая об этом. Вы ведь знаете, слово отца закон. Когда он отдал мне свою дочь, Дельша не могла ничего возразить, не могла сопротивляться. Господин Хазар прижал ладонь к лицу. Воспоминания растопили его сердце. Больше не было нужды казаться сильным. Но несмотря на то, что Дельша была моей женой, они убежали. За 4 года они замели следы, и я не мог их разыскать. Безумная ярость охватила меня. Его огромного богатства не хватило, чтобы избавиться от меня. Райан ждала, когда речь зайдёт о Мирани, и наконец её отчим сказал. Я ничего не знал о Мирани. Никогда его не видел. Они не собирались мне его показывать. Я пошел на поводу у гнева и стал жертвой собственного невежества. Я спустил курок и выстрелил без всякой пощады. И Ферат, и Рэйян слушали господина Хазара, затаив дыхание. Они столкнулись с невероятной реальностью. Рэйян не ожидала, что прошлое может оказаться настолько печальным. Она не могла оторвать глаз от измученного болью лица отчима. Она впервые видела его таким. Казарша Наглу, которого она знала, черствый, жесткий, бессердечный человек. Быть может, за спиной каждого мужчины с каменным сердцем Есть несчастная любовь и подлое предательство. Хазаршина глу ещё раз признался в убийстве. Оставшуюся часть истории Рэйан уже знала. Как она сможет сообщить правду Мирану, который всё это время верил в большую ложь? Как она расскажет, что причиной этой смерти не деньги, а любовь и оскорбление? Рэйан молчала. Больше всего правда навредит Мирану. Он с трудом вынес смерть своего отца, считая, что он убит из-за денег. Если бы он только знал настоящую историю, Миран всё ещё спал в полном неведении. Господин Хазар, раздавленный тяжестью правды, продолжал просто сидеть на стуле. Он вновь почувствовал себя преданным. Боль прошлого снова терзала его. Любимая женщина, которая его ненавидела, скрыла существование их сына, который затаил обиду на родного отца и затеял опасную месть. Жизнь слишком странная штука. Чем больше об этом думаешь, тем больше удивляешься. Если бы Миран не женился на Рэйян, чтобы отомстить, Хазар даже не узнал бы, что у него есть еще один сын, и все так и осталось бы сокрыто в прошлом. Рэйян понятия не имела, что будет дальше. Тяжкий груз предстояло ей нести. Девушка не представляла, как рассказать Мирану правду, и лишь догадывалась, как он отреагирует. Беясна одно. Ничего хорошего не произойдёт. Она знала, что привычный мир Мирана рухнет. Вдруг Рян поймала себя и поразилась собственной мыслью. Она осознала, что Миран и Бедерхан братья по отцовской линии, Бедерхан брат Рян по матери. Значит ли это, что Миран и Рян браты и сестра? Что это за противоречие? Бидерхан, поражённо выдохнула Раян. В этом случае Бидерхан брат нам обоим, Раян заикалась. Господин Хазар кивнул головой в ответ. Раян не могла думать. Что если всё же она родная дочь этого человека? Райан считала, что у всего в мире есть причина. За каждым злом скрыто добро, что судьба сплела для них паутину, идеально проработав каждую деталь. Если это правда, это станет катастрофой. Теперь Райан и Мирана связывала множество уз, узы судьбы. Что будет дальше? спросила Райан. Выражённый вопросом, господин Хазар не знал, что ответить, и лишь беспомощно покачал головой. Он чувствовал нестерпимую боль, узнав спустя 26 лет, что у него есть ещё один сын. Должно быть, это самое большое наказание в его жизни. Райан по-прежнему хотела получить ответ на мучившие её вопросы. ве всё ещё враг Мирано. Господин Хазар медленно поднял голову. Я никогда не был ему врагом, он признался величайшей правде. Как человек может обижаться на собственную жизнь? В день, когда я узнал истинную личность Мирано, Я почувствовал огонь, разгоревшийся внутри меня. Я хотел ошибиться, но этого не произошло. Господин Хазар ещё раз убедился в том, что всё тайное становится явным. Он пытался скрыть совершенное убийство, но его собственный сын раскрыл его. Кто стрелял в Мирана? Задала Риан ещё один мучивший её вопрос, который интересовал всех. Она пригляделась к лицу отчима, пока ждала ответа. Лжецов чаще всего выдают глаза. Господин Хазар продолжал смотреть в пол. "Я не знаю", холодно ответил он. "Но даже если бы знал, я бы в любом случае его не убил". Когда мира начнётся, всё откроется. Ты ведь знаешь, верно? Раян смотрела на отца, как на преступника. Почему-то я не верю ни тебе, ни Азату. Ты что-то скрываешь. Мужчина задумчиво посмотрел на дочь. Мы не сделали и не сделаем ничего, что может ему навредить. А Азат? Он тоже ничего не сделал. Зачем тогда вы приехали в Стамбул? Почему в Мирана стреляли? Кто это был? Раян никому не верила. Она хотела получить исчерпывающий ответ на свои вопросы, особенно теперь, глядя на виновато склонившего перед ней голову отчима. Раян не могла сохранять спокойствие. Только никому не говори. сказал господин Хазар, явно боясь ещё за эту свою тайну. Этот секрет должен остаться между нами. Райан нахмурилась. Она не собиралась скрывать такую правду от Мирана. Наоборот, она расскажет ему всё, когда он поправится. Я не могу скрыть это от него. На какое-то время, добавил Отчим. Некоторое время никто не должен знать. Я сам скажу ему. Это не твоя забота. Райан не знала, что ответить. Как она сможет скрывать что-то столь важное? Разве её намеренное молчание не предательство? Предположим, ты ничего не слышала. Я просто хочу, чтобы ты молчала. Я прошу тебя, как отец просит дочь. Господин Хазаров встал со стула, посмотрел на Фирата и глазами показал ему уйти, а затем повернулся к Раян. Ты тоже иди, прошептал он. Не позволяй обнаружить своё отсутствие. Раян встала, не реагируя. Уже за дверью она снова услышала голос отчима. Поверь мне, девочка, Ничего, никому не говори. Я всё исправлю. Рян ничего не обещала. Она задумчиво брела к лестнице, как вдруг перед ней внезапно возник Фират. Рян пыталась обойти его, но он снова преградил путь. "Прочь с дороги!" сердито закричала она. "Ты удивлена и сердишься на меня, знаю." Виновато произнёс Фират. Я должен был рассказать тебе, что знал твоего отчима. И я не удивлена, нервно улыбнулась Райан. Я уже привыкла к тому, что те, кому я доверяю, обманывают меня. Из-за таких, как ты, я теряю веру в людей. Девушка чуть не плакала. Тот, кому она доверяла, оказался предателем. А ведь она верила в чистосердечную помощь Феррата. Надеялась, что еще остались на свете люди с добрыми намерениями. Феррат смущенно смотрел на нее. «Прости», — шепнул он. «Все это было для твоего блага». Раян бросила презрительный взгляд на него и быстро поднялась по лестнице. Ее разум был в смятении. «Как она может молчать?» Разве она может причинить зло любимому мужчине? Райан с трудом добрала до первого этажа больницы. Вдруг чья-то рука схватила её, заставив невольно вздрогнуть. Она подняла голову, увидела Орду и облегчённо вздохнула. "Не бойся", успокоил он. "Я тебя уже 2 часа ищу. Где ты была?" "Дышала свежим воздухом", ответила Райан, отводя глаза. Но затем снова с беспокойством посмотрела на Орду. Есть хорошие новости? Нет, Миран всё в том же состоянии. Я просто волновался, что потерял тебя. После этих слов он указал на коридор, ведущий в столовую. Давай поешь что-нибудь. Когда Миран проснётся, он разозлится на меня за то, что я плохо о тебе заботился. Заботливое отношение и участвующий голос окончательно разрушили образ плохого парня в глазах Райан. Она решила, что у такого человека, как Арда, должно быть доброе сердце. Молодые люди прошли в столовую, и Райан подошла к столу, где сидели госпожа Наргиза и Эйлюль. Арда отправился за едой, а Райан села и уставилась на госпожу Наргизу. В голове её возник неожиданный вопрос: И Раян очень жалела, что не задала его своему отчему на складе. Если господин Хазар когда-то женился на той женщине, то почему он и госпожа Наргиза друг друга не узнали? Знала ли тётя Мирана о секрете сестры? Раян считала, что она просто не могла не знать, а если она знала и скрывала, как могла позволить Мирану затеять эту игру. Девушка не понимала, и вопросы без ответов сводили её с ума. Рян не могла выдавить из себя ни слова. Госпожа Наргиза подозрительно всмотрелась в лицо Рян. Казалось, она даже вздрогнула под пристальным взглядом девушки. Девочка моя, почему ты так смотришь? "Ско, спросила она. Женщина постоянно чувствовала стыд за свой прежний обман. Даже если бы Райан простил её, она бы продолжала себя винить. Ничего, просто задумалась, ответила Райан, поводя плечом. Госпожа Наргиза вопросительно посмотрела на Райан, и она слегка наклонилась к женщине. Жизнь такая странная, не так ли? Полная таких тайн," Женщина изумлённо посмотрела на Райан, и Илюль тоже удивилась. Что ты имеешь в виду, Райан? Девушка с трудом заставила себя молчать, подавляя крик. "Ничего", отмахнулась она. "Всё будет хорошо. Миран начнётся и по порядку расскажет, что произошло". Вернулся Арда и сел на свободный стул. "Когда Миран проснётся, я уверен, он скажет, что стрелял Азат. Он явно всё ещё злился. Аззат ведёт какую-то игру, в этом я тоже уверен. Должно быть, он сменил пистолет. Я не позволю ему просто так ускользнуть. Полиция всё ещё у него на хвосте. Райан с трудом вздохнула. Правда, которую она узнала, мешала ей дышать. Девушка знала, что придётся нелегко. Она с трудом подавляла желание прокричать всем присутствующим о том, что выяснила. Зазвонил телефон госпожи Наргизы, лежавший на столе. Райан невольно посмотрела на экран и увидела, что звонит Генюль. Женщина мгновенно взяла в руки мобильный и встала, но было уже поздно. Генюль не оставляла Миранов в покое. Госпожа Наргиза вышла из-за стола, и Арда тяжело вздохнул. Райан и Элюль посмотрели на него. Всё так сложно, огорчённо признался он, глядя на Райан. Ничто уже не будет прежним. Что это значит? Когда Миран откроет глаза, он будет иным человеком, которого мы и представить себе не можем. Я боюсь, он станет более бесстрашным, жёстким и опасным. Я знаю, в нём вновь возьмут верх плохие намерения. Война разгорится ещё сильнее, риск возрастёт. Готовься к этому, Райан. Он человек, легко поддающийся гневу и ненависти. Теперь ничто его не удержит. Риан не могла позволить Мирану превратиться в такого человека. Она просто не выдержит. Кроме того, она видела слёзы, чувствовала страдание в его сердце, стала свидетелем моментов слабости, которые больше никто не видел. Я не позволю, чуть не плача, возразила она. Миран неплохой человек, вы знаете. Я не называю его плохим, но гнев превращает человека в монстра. Представляешь, как он будет зол, когда откроет глаза? Рэйан замолчала. Как раз тогда, когда всё должно наладиться, жизнь снова доставляла ей проблемы. Дороги всё больше извивались и путались. Ничего хорошего не произойдёт. Теперь для всех настала чёрная зима. Однако было кое-что, чего не знал никто. Миран, кровный сын своего врага, в тот день, когда эта правда будет объявлена, земля содрогнётся. Райан сделала тост и вышла из столовой. Ноги сами привели её в реанимацию к тому, чье сердце навсегда связано с ее. Сначала она наблюдала за Мираном через стекло. Он все еще не открыл глаза. Неужели он настолько слаб? Неужели он так не хотел жить? Почему он не возвращается к Рэйян? Боль затуманила ее рассудок, и Рэйян медленно проскользнула в палату. Она боялась. Она чувствовала, что больше не может оставаться сильной. Слезы текли из ее глаз, свидетельствуя о глубокой печали. Раян взяла стул и подошла к Мирану. Она сжала его неподвижные руки в своих ладонях и некоторое время просто сидела так, наблюдая за его ресницами, скрывавшими голубые, как море, глаза, за бледным лицом и пересохшими губами. Черные волосы растрепались, а борода спуталась. Раян провела рукой по его лицу, погладила пальцем бороду. Почему бы тебе не открыть глаза? Ты не соскучился по мне? Раян поднесла неподвижную руку Мирана к своему лицу, затем к губам. Её сердце ныло. Я прощаю тебя, прошептала она. Ты не знаешь. Прости меня, мама. Прости меня. Простите меня все раненные женщины мира, все, кто пережил предательство в жизни. Я не смогла сдержать своё слово, я простила этого человека. Долгожданное признание слетело с её дрожащих губ. Я люблю тебя. Страсть, как люблю. Она сунула руку в карман, достала скомканный лист бумаги и зажала его в ладони Мирана. Вздох сорвался с ее губ. «С тех пор, как тебя нет, дни превратились в темные ночи. Открой свои прекрасные глаза, напиши мне снова стихи, оставь в полночь под моей дверью. На этот раз я не стану сердиться. Обещаю». С каждым словом ей становилось все тяжелее. Она не могла сдерживать прорывавшиеся рыдания. Рян положила голову на грудь измученного Мирана. Если бы мы никогда не встречались вот так, если бы и от прошлого не отравлял нас, я бы хотела, чтобы ты был очарован моей улыбкой, а я бы влюбилась в твою доброту. Рян не забыла сказанные им от чистого сердца слова. Эти слова произнёс ты. Миран, я не забываю ни одного слова, сказанного тобой, просто не могу. Приен положила руки на живот Мирана, не отрывая головы от его груди. Она прижала его руку к своему животу. У нас будет ребёнок, прошептала она сквозь слёзы. Извини, я не могла тебе сказать. Некоторое время Райан молчал. Она исчерпала слова. Закрытые глаза Мирана заставляли её сердце замирать и мучиться. Ты спишь, а я умираю, пробормотала она напоследок, медленно поднимаясь. Райан повернулась спиной к Мирану, вытирая руками мокрое от слёз лицо. В этот момент что-то произошло. Она сделала шаг, чтобы уйти, но вдруг почувствовала на себе руку. Она удивлённо опустила голову, и её сердце восторженно подскочило. Рука Мирана, которую Райан только что мягко опустила на кровать, теперь снова лежала на её животе. Девушка повернула голову и посмотрела Мирану в лицо. Слезинка медленно стекла по его щеке и исчезла в бороде. Миранка Роман снова плакал, но теперь не потому, что проиграл. Он выиграл. Продолжение следует.